Правда и мифы о неврологах и неврологии. Книга посвящена самым популярным заблуждениям тех, кто лечился, лечится или собирается лечиться у невролога. Интересно, что некоторые из этих мифов нередко разделяют и те, кто лечит. Поэтому крайне важно разобраться в этой неврологической мифологии. Но прежде всего имеет смысл прояснить, что такое она сама по себе неврология представляет. Кто такие неврологи в идеале и в реальности? И что за болезни они лечат? Пытаются лечить. Неврология – это раздел медицины, который занимается изучением нервной системы, а также обследованием и лечением патологий этой самой системы. Соответственно, неврологи – это врачи, которые знают о ней все и умеют лечить нервные болезни. Казалось бы, все просто и понятно. Однако на самом деле ситуация несколько сложнее. Ведь нервная система сама по себе невероятно сложно устроена. Она фактически делится на три равноценные части, каждая из которых имеет свои функции и особенности строения. Центральная, периферическая и автономная вегетативная нервная система. Центральная нервная система – это головной и спинной мозг. Наше все. Периферическое подразумевает нервные корешки и волокна, которые ведут от центра к периферии, выходят из спинного мозга и распространяются ко всем внутренним органам, к мышцам, коже и так далее. Автономная нервная система, которую в русской традиции чаще называют вегетативной, регулирует жизнедеятельность организма, не вовлекая в эти действия наше сознание. Она отвечает за сердцебиение, дыхание, потоотделение и другие подобные действия, о которых мы не задумываемся, по меньшей мере, пока они осуществляются без сбоев и не требуют к себе повышенного внимания. Но разделить неврологию на три специальности, где врач концентрировался бы на одной из систем, оказалось невозможно и как-то странно. Слишком сложно все переплетено и устроено. Пул же неврологических заболеваний столь обширен, что отдельно взятый невролог просто физически не в силах заниматься всей неврологией сразу. Такой объем информации и сложность, многофункциональность системы сделали неврологию одной из самых раздробленных специальностей в медицине. Отробление стало происходить в соответствии с потребностью людей в лечении той или иной группы заболеваний. С головной болью – к специалисту по головной боли. С головокружением – к кота-неврологу. С нервными тиками – тоже к отдельному специалисту. Вообще, сужение медицинских специализаций – это современный тренд. Когда-то шутили о специалисте по правой ноздре, который не в состоянии помочь при проблемах с левой ноздрёй. Это, конечно, преувеличение, но новые открытия, новые сложные технологии и аппаратура Пересмотр устоявшихся взглядов, более глубокое понимание природы и сложных механизмов развития и лечения того или иного заболевания заставляют врачей концентрироваться на узких проблемах, чтобы качественно решать именно с ними связанные задачи. Традиционно немало направлений было, например, в эндокринологии. Она исследует сложнейшую гормональную систему человека, которая, как и нервная, вовлечена буквально во все жизненные процессы. Гормонов сегодня известно около сотни, и их открытие продолжается. Углубленное понимание проблемы заставляет концентрироваться именно на ней. Поэтому эндокринолог, который, например, сосредоточился на лечении щитовидной железы, это тиреоидолог, врач, который занимается сахарным диабетом, диабетолог, с женскими половыми гормонами, гинеколог, эндокринолог. мужскими, андролог и так далее. По мере дальнейшего развития науки наверняка будут появляться и новые специальности. Как, например, относительно недавно появилась специальность медицинского физика, который необходим в Центре ядерной медицины и участвует в сложной диагностике и лечении онкологических заболеваний. Среди ревматологов выделилась специальность артролога, специалиста по суставам. Травматологи и ортопеды, которые помогают при болезнях и травмах опорно-двигательного аппарата и костной системы, разделили полномочия так. Травматологи занимаются общими травмами, а ортопеды — исправлением каких-либо дефектов костной системы. В кардиологии в отдельную дисциплину выделилась аритмология, которая разбирается в видах, причинах и возможных последствиях аритмии. О ее ключевом значении в развитии, например, такого пугающего и распространенного заболевания, как инсульт, мы поговорим в посвященной ему главе. В неврологии очень важно найти своего врача, причем не с точки зрения конкретной личности, которой можно доверять и полагаться на ее авторитет, а даже с точки зрения правильной специализации. Алголог – специалист по болям, вертебролог – специалист по позвоночнику. Дементолог – специалист по деменции, в том числе возрастной. Паркинсонолог – специалист по болезни Паркинсона и другим подобным состояниям, связанным с тремором, скованностью движений и так далее. Сомнолог – специалист по расстройствам сна. Изначально, лет примерно 100, неврология шла рука об руку с психиатрией. Но достаточно быстро стало понятно, что нервные и душевные болезни отнюдь не одно и то же. Хотя и по сей день многие пациенты не очень четко понимают грань. Тем не менее принципиально различаются не только названия, но и подходы. Если неврология фокусируется на органах и состояниях нервной системы, включая мозг, то психиатрия исключительно на сознании и восприятии человеком окружающей реальности, на его душе, если хотите, в том смысле, который вкладывают в это слово именно психиатры. Ведь психа Это именно душа. Действительно, неврологические болезни, инсульт, болезнь Альцгеймера, черепно-мозговые травмы могут повредить и душу, личность. Но здесь изначальными факторами, первопричиной будут именно понятные, видимые и объяснимые, как правило, повреждения в главной части нервной системы, в головном мозге. Итак, психиатрия выделилась из неврологии в отдельную специальность. оставив хвост в виде всевозможных психогенных состояний, с которыми неврологам приходится постоянно иметь дело. Например, такая нервная болезнь, как вегетососудистая дистония. Ей предоставлено почетное место в главе с говорящим названием «несуществующие болезни». Вегетососудистая дистония – классический пример психосоматического заболевания. Психа – душа, сома – тело. Психосоматика – целый медицинский раздел на стыке неврологии и психиатрии, психологии, когда душевная болезнь реализуется через телесные проявления и преимущественно через вегетативную нервную систему. То есть мысли и чувства вызывают нарушение определенных телесных функций, как правило, незначительные, но реально существующие и реально мешающие людям жить. Учащенное сердцебиение – затрудненное дыхание, потливость и тому подобное. Неврологи с психиатрами активно воюют за психосоматических пациентов, перетягивая их каждый на свою сторону, в том числе и путем различных наименований одного и того же заболевания. Там, где психиатр увидит психосоматику, невролог будет говорить о функциональном неврологическом расстройстве или в старых терминах и понятиях о той самой вегетососудистой дистонии. В России, где исторически высокий уровень недоверия и даже страха по отношению к психиатрии и психиатрам, основной поток таких пациентов попадает к неврологам. И те с переменным успехом пытаются эту патологию лечить долго и зачастую бессмысленно, потому что пытаются лечить ее со стороны соматики, на 100% в данном случае зависящей от психа. Неврологов, которые занимаются подобными функциональными расстройствами, иногда называют вегетологами, поскольку в основе таких явлений лежит нарушение функций автономной или вегетативной, как называли ее раньше и до сих пор называют некоторые врачи в России, нервные системы, при том, что сама по себе система полностью исправна. Основа такого лечения – витаминчики, ноотропы, прогулки на свежем воздухе. Общемировая тенденция. поручать избавление от подобных расстройств психотерапевтам, которые могут докопаться до истинных душевных причин психосоматических заболеваний. Поэтому задача ответственного невролога-вегетолога убедить пациента обратиться за помощью к психотерапевту либо взять на себя его функции. Патологии, лежащие на стыке неврологии и психиатрии, можно условно назвать эпилепсию. Мифом об этой болезни посвящена отдельная глава. До середины 80-х годов приоритет в лечении судорожных синдромов был у психиатров, хотя к безумию эпилептические припадки не имеют вообще никакого отношения. С более глубоким пониманием природы самого заболевания, появлением новых препаратов, пальма первенства постепенно перешла к неврологам. Причем с учетом огромного количества судорожных синдромов и сложности их диагностики, Среди неврологов выделился класс эпилептологов, которые занимаются исключительно этой патологией. В последние годы все большее распространение приобретает хирургическое лечение эпилепсии, что привело к некоторому оттоку этих пациентов к специалистам нейрохирургического профиля. Однако на послеоперационные наблюдения они все равно возвращаются к неврологам-эпилептологам. Последним камнем преткновения между неврологами и психиатрами остается деменция. И здесь ситуация прямо противоположная психосоматике. Очевидные структурные, сосудистые или дегенеративные повреждения в головном мозге приводят к нарушению когнитивных, познавательных функций. Процесс прямо противоположной психосоматике, когда субъективные переживания человека, его ощущения, эмоции и домыслы могут приводить к объективно видимым нарушениям функций вегетативной нервной системы при полном здравии самих органов и систем. Но вернемся к камню преткновения, к деменции, когда изменения в мозге, страдает кровоснабжение, происходят изменения в структурах и тканях, приводят к нарушению наиболее сложных функций головного мозга, которые отвечают за познание мира и взаимодействие с ним. Для эффективного, адекватного взаимодействия с окружающим миром человек должен воспринимать информацию, обрабатывать ее, анализировать, запоминать, хранить, а также своевременно ее воспроизводить в необходимой последовательности, то есть исполнять определенную программу действий. Именно эти функции и страдают у пациентов с деменцией или, как ее раньше называли, слабоумием. Долгое время исследованиям и попытками лечения этих расстройств занимались исключительно психиатры. Однако постепенно, хоть и с некоторыми оговорками, пальма первенства в изучении и лечении деменции переходит к неврологам. Обследование пациентов с когнитивными нарушениями это не только крайне трудоемкий, но и очень длительный процесс, который совершенно невозможно реализовать в рамках стандартного неврологического приема. Таким образом, Неврологи, узкоспециализирующиеся на нарушениях когнитивных функций, выделились в еще один подкласс – дементологов. Дементологи проводят углубленное нейропсихологическое обследование, работая в тесном контакте с психологами и психиатрами, при этом сохраняя основную роль в ведении таких пациентов. Психиатры корректируют, например, галлюцинации или психозы, которые нередко, к сожалению, возникают в такой ситуации. А в ведении невролога – память, ориентация в пространстве, внимание. И те, и другие используют различные препараты, которые помогают поддерживать эти функции. Параллельно с дементологами выделился еще один подкласс неврологов, которых можно условно обозначить как паркинсонологов. Паркинсонологи занимаются расстройствами так называемой экстрапирамидной нервной системы, которая является частью центральной нервной системы и отвечает за движение, поддержание мышечного тонуса и позы. Эта система работает как бы в автоматическом режиме, регулируя плавность и координацию движений, удержание поз, выражение эмоций, смех, плач, поддержание равновесия и не требует активного контроля со стороны человека. К нарушениям экстрапирамидной системы относится не только болезнь паркинсона но еще множество заболеваний всевозможные тики дистония это повышенный тонус определенных групп мышц в результате которого человека как будто выворачивает то руку то ногу то туловище хорея непроизвольные хаотичные движения тремор существует великое множество разновидностей тремора самое распространенное дрожание рук связанных с разными причинами но наиболее широко известный Паркинсонизм. Таким образом, паркинсонологи занимаются не только и не столько болезнью Паркинсона, охватывая большой пласт неврологических пациентов со сложными, зачастую неизлечимыми болезнями. Паркинсонологи, как и эпилептологи, работают в сотрудничестве с нейрохирургами. Сравнительно новый раздел нейрохирургии – функциональная нейрохирургия. Она позволяет помогать пациентам с тяжелыми экстрапирамидными расстройствами с помощью разрушения конкретных зон головного мозга, отвечающих за возникновение определенных заболеваний, снижать интенсивность тремора, уменьшать проявление генерализованных тиков и уменьшать выраженность симптомов при болезни Паркинсона. Многие экстрапирамидные расстройства тесно связаны с нарушением когнитивных функций. В связи с чем дементолог, И паркинсонолог — это зачастую один и тот же врач, но возможны ситуации, когда они выполняют совершенно разные функции. Например, сложно представить дементолога, который вводит буталинический токсин в пораженные мышцы пациента с дистонией. Так называют мощнейшие мышечные спазмы. Паркинсонологи, как и дементологи, работают во взаимодействии с психиатрами. Долгое время одним из основных неврологических заболеваний считался инсульт, вследствие чего практически в каждой больнице существовало неврологическое отделение, куда доставлялись пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения – инсультом. Такие отделения назывались сосудистой неврологией, а неврологи, в них работавшие, соответственно, сосудистыми неврологами – специалистами по инсульту. На сегодняшний день… Тактика ведения пациентов с инсультом в таких отделениях не выдерживает никакой критики, поскольку, увы, не имеет ничего общего с современными представлениями о его лечении. Во всем мире сосудистые неврологи практически утратили свою актуальность, и роль невролога в случае с инсультом сводится исключительно к диагностике самого факта сосудистой катастрофы. Именно так называют инсульт. Его лечением сегодня занимаются нейрохирурги, если инсульт геморрагический, и интервенционные хирурги, если инсульт ишемический, и пациент доставлен в специализированную клинику в первые часы после начала заболевания. Подробно о самом инсульте и его лечении рассказывает отдельная глава, посвященная инсульту. После первичной помощи бригада 103 в подавляющем большинстве случаев везет пациента в больницу в отделение реанимации. В России реаниматологи, работающие с пациентами после инсульта, тяжелой черепно-мозговой травмы или нейрохирургической операции, выделились в еще одну неврологическую подспециальность — нейрореаниматологи, которые должны объединять в себе функции реаниматолога и углубленные знания неврологии. Соответственно, отделение, в которое попадают пациенты, называется нейрореанимация. Однако многие коллеги небезосновательно считают, что для работы с неврологическими пациентами никакой специальной подготовки к квалифицированному реаниматологу не нужно, поскольку задачи врачей реанимации достаточно ясны вне зависимости от диагноза пациента. Следующим этапом лечения для человека, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения, становится реабилитация. И здесь появляется еще один неврологический специалист — нейрореабилитолог, то есть невролог, прошедший специальный курс по восстановительной медицине и участвующий в создании программ реабилитации для постинсультных и прооперированных нейрохирургами больных. От программы реабилитации во многом зависит конечный результат — сможет ли человек полностью вернуться к привычному образу жизни. Это очень существенный этап. Оставлять больного просто лежать и отдыхать – колоссальная ошибка. Если у пациента после инсульта есть хотя бы минимальная физическая возможность совершать какие-то действия, их надо совершать, чтобы сделать возможным и ускорить выздоровление. Параллельно с реабилитацией должна начинаться профилактика повторного нарушения мозгового кровообращения. И здесь вроде как снова появляется место для сосудистых неврологов. Но на самом деле с этой задачей гораздо лучше справляются кардиологи, ведь инсульт по своей природе не неврологическое, а сердечно-сосудистое заболевание, а значит кардиологам и карты в руки. Основой профилактики повторных инсультов является контроль артериального давления, вязкости крови и отсутствие перебоев, аритмии в работе сердца. А это профиль кардиологов, а не неврологов. В Москве в настоящее время создана сеть сосудистых центров, где оказывается квалифицированная помощь пациентам с нарушением мозгового кровообращения. Но, к сожалению, косность в нашей медицине огромна, и больниц с сосудистой неврологией, как и работающих в них сосудистых неврологов, пока еще в России существенно больше. Это довольно печальная картина. Трудно утверждать однозначно, но, возможно, во многом именно поэтому в России полностью восстанавливаются после инсульта около 15% пациентов, тогда как мировая статистика выглядит чуть лучше – 20%. Такая распространенная проблема, как головокружение, с которой люди довольно часто приходят на приемы к неврологу, законный повод для него – направить пациента к более узкому специалисту – неврологу. Подробно о всевозможных разновидностях головокружений, способах диагностики, помощи и связанных со всем этим мифах мы расскажем в соответствующей главе. Головокружения значительно ухудшают качество жизни человека и совсем нередки, но встречаются как истинные, так и ложные головокружения. Большой объем пациентов и специфические методы исследования, недоступные на рутинном приеме, способствовали выделению Небольшой, но очень востребованный под специальности – неврологии Возможно, слушатели уже догадались, что это специалисты, которые занимаются проблемами вестибулярного аппарата. Он располагается во внутреннем ухе человека. Отсюда и корень ото – уха. Именно с ними связаны истинные головокружения. Поэтому отоневрологи работают на стыке неврологии и отариноларингологии. Естественно, имеют место и чисто неврологические головокружения, связанные с поражением отдельных участков головного мозга, а также состояния, воспринимаемые пациентами как головокружение, но истинным головокружением, не являющиеся. К ним относятся, например, неустойчивость, шаткость походки, дурнота и другие. Также имеют место и психогенные головокружения. при диагностике и лечении которых необходимо взаимодействие неврологов, отоневрологов и психиатров, психотерапевтов. Речь идет, например, о постуральной фобической неустойчивости, когда человек боится упасть, потому что однажды имел очень неудачный опыт падения. И в результате могут возникать головокружение и неустойчивость, которых на самом деле нет. Возникают такие неприятные иллюзии из-за страха, если грубо говорить. Пожалуй, еще существенно более узкие специалисты в неврологии — это врачи, которые изучают и лечат рассеянный склероз, специалисты по демиэллинизирующим заболеваниям. Рассеянный склероз настолько сложно диагностируем и обладает определенными сложностями в ведении пациентов, в общем-то пожизненным, что выделили отдельного специалиста. Это болезнь молодых. Обычно он развивается до 28 лет. Несмотря на существенные успехи в диагностике и лечении, до полной победы над рассеянным склерозом еще далеко. А количество пациентов, множественность очагов поражения, смазанность дебюта заболевания, а также фактически пожизненная терапия в ежедневном режиме потребовали создания центров рассеянного склероза, а, соответственно, и специализированных неврологов, которые занимаются только этой проблемой. Конечно, это очень серьезное заболевание. Но в зависимости от его степени, врачи стараются максимально улучшить качество жизни пациентов. Есть даже отдельные специалисты, которые ведут, например, беременных с диагнозом рассеянный склероз. Ведь это заболевание не передается генетически. Жизнь продолжается. В целом же, основу приема врача-невролога составляют не все перечисленные выше заболевания, а именно боль различного происхождения. Прежде всего, это боли в спине, которыми в какой-то момент своей жизни страдает практически каждый житель Земли. По некоторым данным, боли в спине составляют до 70% приема невролога-поликлиники, являясь абсолютным лидером среди других неврологических патологий. Однако для того, чтобы хорошо выявлять и лечить боли в спине, оказалось недостаточно исключительно неврологических знаний. Позвоночник, являясь цепью суставов, стал неким камнем преткновения на стыке неврологии и травматологии ортопедии, что породило еще одну неврологическую специальность – вертебрологию. Вертебрологи – это неврологи, которые активно используют в работе нейроортопедический статус. Нейроортопедический статус – это совокупная оценка состояния скелетно-мышечной и нервной систем. Вертебрологи занимаются диагностикой поражений мышц, связок и суставов позвоночного столба, оставляя заболевание самого позвоночника ортопедом, а повреждение спинальных корешков, расположенных в канале спинного мозга внутри позвоночного столба, нейрохирургам. К сожалению, а может быть и к счастью, подавляющая часть болей в спине не нуждается ни в каком особом лечении. В арсенале вертебрологов всего 2-3 группы препаратов которые не оставляют широкого пространства для полета клинической мысли. Именно поэтому со временем произошло выделение из вертебрологов дополнительных специальностей. В первую очередь это мануальные терапевты. Мануальные терапевты в большинстве своем уходят от классической неврологии и сосредотачиваются на развитии навыков лечения руками. Лишь немногие из них продолжают следить за тенденциями современной медицины и поддерживать знания в области лекарственной терапии. Остальные и вовсе балансируют между медициной и шаманством, иногда пытаясь расширить область своих мануальных навыков на лечение внутренних органов, чаще всего желчного пузыря и почек, исправление косоглазия, а если повезет, то и коррекцию ауры. Техники мануальных терапевтов делятся на мягкие и жесткие. Жесткие техники, популярные в 90-е годы XX -го века, постепенно уступили место мягким. Однако единичные адепты хлопково шлипкового метода в мануальной терапии все еще практикуют, иногда подвергая пациентов вполне реальной опасности переломов позвонков из-за недостаточного обследования или рассчитанной силы при проведении манипуляции. Отдельную опасность представляют всевозможные устройства для вытяжения позвоночника, которые активно используются как вертебрологами, так и мануальными терапевтами. Эти устройства не имеют доказанной эффективности. При этом зачастую представляют вполне реальную опасность. В частности, могут повреждать мышцы и суставы позвоночного столба. Мануальная терапия при адекватном подходе может быть достаточно эффективна при комплексном лечении боли в спине. Однако ее эффективность находится в прямой зависимости от персональных навыков мануального терапевта, выбрать которого бывает крайне непросто. К сожалению, в последнее время из-за широкого распространения мануальных терапевтов и высокой конкуренции на рынке врачей и больного позвоночника наметился переход части мануальных терапевтов из пограничного состояния. в откровенно шаманскую остеопатию, которая недавно, вопреки логике и здравому смыслу, была признана отдельной медицинской специальностью. В основе метода остеопатии лежит не научная теория о некой остеопатической дисфункции, которая выражается в нарушении структурно-анатомических взаимоотношений между различными частями тела. Остеопаты – активно продвигают свои методики, внедряясь не только в неврологию, но и в другие медицинские специальности. Несмотря на то, что большая часть остеопатов вышла из мануальных терапевтов, неврологов и ортопедов, методом постепенно стараются овладеть врачи других специальностей, поскольку, как любой метод альтернативной медицины, остеопатия приносит стабильный, относительно безопасный доход без особых усилий со стороны практикующего данную методику врача. Еще одна подгруппа мануальных терапевтов и вертебрологов увлеклась сравнительно новой методикой – кинезиотерапией. Кинезиотерапевты практикуют гораздо более анатомически обоснованную методику. Она опирается на терапию движения. По сути, это близко к некогда популярным и достаточно эффективным методикам лечебной физкультуры, но включает гораздо более прогрессивные техники и подходы. учитывающие современные наработки и новые знания. Комплекс упражнений, которые назначает кинезиотерапевт, та самая в сущности лечебная физкультура, сочетаются с пассивными движениями. Механотерапия. Когда кинезиотерапевт сам двигает, сгибает, поворачивает ноги, руки, туловище пациента. Активно используется и кинезиотейпирование, наложение специальных липких лент по ходу травмированных мышц, что позволяет, по всей видимости, уменьшить нагрузку на перенапряженные мышцы, снижая интенсивность болевого синдрома и ускоряя выздоровление. Качественных научных исследований кинезиотерапии и тейпирования пока не проводилось. Возможно, они идут, но еще не закончены. Обычно это занимает не один год. Однако вполне понятная анатомо-физиологическая основа делает данный метод вполне приемлемой альтернативой мануальной терапии в составе комплексного лечения боли в спине и конечностях. О мифах вокруг боли в спине на фоне, как уже было сказано, весьма насыщенного рынка больного позвоночника слушайте в отдельной главе. А мы перейдем к другому лидеру. Еще одной частой причиной обращения к неврологу несомненно является головная боль. Ей тоже посвящена отдельная глава и богатый набор мифов. Вопреки расхожему мнению о простоте и безобидности данного диагноза, докопаться до истинных причин головной боли бывает очень непросто. Среднестатистический невролог сможет вспомнить не более 15-20 видов головной боли. Большинство обходятся пятью-семью диагнозами в личном запаснике. А тем временем... Международная классификация головной боли насчитывает более 200 вариантов этой распространенной патологии. Такой объем данных потребовал создания фактически новой специальности в рамках неврологии. Головными болями занимаются неврологи со специальной подготовкой и глубоким погружением в проблему. Цефалгологи. Цефалгия – головная боль. Обследование и лечение пациента с головной болью требует от цифалголога максимальной сосредоточенности. Ведь головные боли не только похожи друг на друга, но еще и часто сочетаются друг с другом, что еще сильнее осложняет как диагностику, так и лечение. В работе цифалгологи используют специализированные шкалы, позволяющие отделить одни головные боли от других, опираются на данные осмотра и опроса пациентов. Данные современных инструментальных методов обследования КТ, МРТ, УЗИ, ЭЭГ и другие для диагностики головной боли почти всегда бесполезны. И пользу приносят только самим диагностическим центрам, предлагающим подобные услуги. Кроме головных болей, сюда же входят и лицевые боли. Ими тоже занимаются цефалгологи, Поскольку частой причиной лицевой боли являются заболевания придаточных пазух носа, и височно-нижнечелюстного сустава, цефалгологи сотрудничают с аториноларингологами и стоматологами. Активное участие в диагностике и лечении головных болей принимают также психиатры-психотерапевты. Ведь головная боль очень часто имеет психогенное происхождение, начиная с самой распространенной головной боли напряжения. При этом важно понимать, если боль психогенная, это не значит, что ее нет. Это значит, что надо искать причину в эмоциональной сфере, образе жизни и так далее. А это уже компетенция психотерапевта, в некоторых случаях психиатра. В институтах и университетах врачи практически не изучают стоматологию. И это делает крайне сложной диагностику болевых синдромов полости рта. Такое положение вещей потребовало выделения еще одной, хоть и очень малочисленной и редкой подгруппы, стоматоневрологов. Они обычно работают совместно со стоматологами и занимаются выявлением и лечением болевых синдромов полости рта, напрямую не связанных с зубами. Напомню, что богатому набору мифов, недоразумений и заблуждений, связанных с головной болью, в книге посвящена отдельная глава. К сожалению, болевые синдромы не ограничиваются исключительно головными болями и болями в спине. К неврологам обращаются пациенты с тазовыми болями, болями при поражении периферических нервов, головного и спинного мозга, болями в суставах и послехирургических вмешательств, а также с онкологическими болевыми синдромами. Во всем мире проблемами боли исторически занимаются анестезиологи. Но в России лечение боли было и остается прерогативой неврологов. В последнее время наметилось изменение этой парадигмы. но до полной передачи полномочий еще очень далеко. Так появилась одна из самых обширных подспециальностей неврологии. Специалистов по управлению болью в России назвали алгологами. Алгос — боль. Алгологи занимаются лечением трудной, чаще всего хронической боли, той, которая не проходит при приеме анальгетиков и не поддается обычным способам лечения, например, мануальной терапии, и кинезиотерапии. Алгологами могут быть не только неврологи, но и ревматологи, и терапевты, и онкологи, и нейрохирурги, и, конечно, анестезиологи. Большую роль в лечении боли играют специалисты по паллиативной медицине, нацеленные на облегчение состояния пациента, даже если нет возможности излечения болезни. Тем не менее, большинство российских алгологов по первой специальности неврологи. что не позволяет алгологии развиваться в соответствии с общемировыми тенденциями. Ведь основой лечения трудной боли во всем мире являются не таблетки и капельницы, а различные интервенции, начиная от блокад и заканчивая системами нейромодуляции, которые устанавливаются в головной или спинной мозг для облегчения трудноизлечимой боли. Основу приема американских специалистов по лечению боли составляют пациенты, перенесшие неудачную операцию на позвоночнике. В Европе это чаще онкологические пациенты с выраженным болевым синдромом. Основным оружием алголога является рентгеновская установка, помогающая в проведении различных блокад. Блокады, проведенные под рентген-контролем, гораздо безопаснее, чем блокады, проведенные вслепую. Рентген-контроль – позволяет доставить лекарственный препарат непосредственно к источнику боли, что существенно повышает эффективность лечения. Естественно, алгологи регулярно используют лекарственную терапию болевых синдромов, в том числе противосудорожные препараты, антидепрессанты и наркотические анальгетики, а также тесно сотрудничают с психиатрами, психотерапевтами, поскольку хроническая боль требует обязательной помощи и с этой стороны. Лечение боли мультидисциплинарная проблема, в которой алгологи являются лишь супервайзерами. Но к кому же на прием попадает пациент, обратившись в поликлинику к неврологу? На самом деле, поликлинический или общий невролог – это отдельная специальность. Он должен хотя бы понемногу знать каждую патологию. уметь анализировать сложные и разрозненные данные и своевременно отправлять пациента к своим узкоспециализированным коллегам. Если бы мне нужно было определить, кто из всех перечисленных неврологов круче, то я однозначно выбрал бы поликлинического невролога. Ведь его объем знаний и кругозор существенно превышают среднестатистический для узкого специалиста. По сути, поликлинический невролог — это генерал от неврологии. Проблема в том, что настоящих поликлинических неврологов катастрофически мало, как и настоящих полководцев. Гораздо проще выбрать одну область неврологии и полностью в нее погрузиться, чем разбираться в авгиевых конюшнях общей неврологии. Дефицит качественных общих неврологов определяет недостатки всей неврологической помощи в стране. Огромное количество лишних исследований, горы никому не нужных лекарств, потраченное зря время. Все это – следствие недостатка хороших неврологов первичного звена. Ведь неврологов не просто мало. Они еще и не хотят сидеть на поликлиническом приеме, предпочитая работать в стационарах, что само по себе вызывает массу вопросов, поскольку неврологический стационар – крайне сомнительное с точки зрения современной медицины предприятие. Десять лет назад я совершенно случайно оказался в крупной европейской больнице и получил возможность посмотреть, как работает немецкая медицина изнутри. Я учился в ординатуре, и это был мой первый опыт посещения столь крупной и серьезной клиники. Огромный госпиталь поражал воображение. Мне хотелось посмотреть все и сразу. Но поскольку я все-таки планировал стать неврологом, неврологическое отделение представляло для меня особый интерес. В больнице меня водил известный профессор-нейрохирург, и я тут же потребовал припроводить меня в заветную неврологию. Профессор немного смутился и предложил начать с приемного покоя. Он настолько ловко соскальзывал с темы неврологии, что я начал подозревать, что с отделением неврологии что-то нечисто. Итак, он предлагал мне посмотреть приемный покой. Отделение лучевой диагностики, терапию, хирургию, урологию, гибридные операционные и даже морг. Что угодно, только не неврология. Тем не менее, я был непреклонен. Профессор попробовал еще раз свернуть в сторону МРТ, но в итоге сдался и усадил меня за столик в кафетерии клиники. Пару минут он теребил очки, а потом, как-то хитро улыбнувшись, предложил мне рассказать, каких пациентов я планировал увидеть в их неврологическом отделении. Я немного удивился такому повороту событий, но быстро ответил, что неплохо было бы увидеть, например, пациентов после инсульта. Профессор снова улыбнулся и объяснил мне, что пациенты с инсультом лежат не в неврологии, а в реанимации с последующим переводом в реабилитационный центр больницы. Тогда я потребовал пациентов с болями в спине. Профессор предложил мне посмотреть на них в амбулатории или в нейрохирургии. Дело приобретало неожиданный оборот. Я предположил, что пациенты с боковым амиотрофическим склерозом, эту патологию еще называют болезнью Стивена Хокинга, если они есть в больнице, все-таки будут лежать в неврологии. Но вновь ошибся. Таких пациентов было двое. Один лежал в реанимации, а другой находился в отделении паллиативной помощи. Я немного удивился, но решил продолжить свои изыскания. Несколько пациентов с полинейропатиями, поражением периферических нервов, находились в профильных отделениях согласно основному заболеванию, которое и стало причиной полинейропатии. Два пациента были в эндокринологии, еще три в отделении токсикологии. Пациент с энцефалитом лежал в инфекции, а пациент с менингитом в реанимации. Три пациента с невралгией тройничного нерва готовились к операции в нейрохирургии. Двух пациентов с обострением рассеянного склероза лечили в дневном стационаре. Еще четыре пациента проходили обследование в диагностическом отделении. Моя последняя надежда – пациенты с болезнью Паркинсона проходили амбулаторное лечение в реабилитационном центре. Сказать, что я был в шоке – это не сказать ничего. Профессор. Мило улыбался и ждал моих дальнейших предположений. Однако я уже понял, что его так развеселило. В огромной клинике не было отделения неврологии. Ни одного. После того, как я сообщил о своей догадке профессору, он рассмеялся и сказал, что ему было как-то неловко сказать мне об этом сразу. Ведь я так надеялся посетить настоящую немецкую неврологию. Как позже рассказал мне профессор, У них было неврологическое отделение, где работало пять неврологов, которые одновременно преподавали неврологию ординаторам. Только вот коек у них не было. Они вели консультативный прием по всей больнице и лечили пациентов там, где те находились на момент осмотра. Этот случай заставил меня пересмотреть свои взгляды на будущую профессию. Я ведь проходил ординатуру в клинике, в которой было больше 200 неврологических коек. и всегда считал, что невролог – это врач, работающий в стационаре. Как оказалось, в цивилизованном мире, где не принято держать пациента на койке больше необходимых для постановки диагноза 2-3 дней, потребность в неврологических отделениях отсутствует. Более того, в некоторых клиниках совсем ушли от профилирования отделений. Пациенты лежат не по профилю отделения, а по состоянию и рискам. То есть хирургические пациенты находятся отдельно от терапевтических и чистые отдельно от грязных, с инфекцией. В остальном никого особо не волнует, как именно называется палата, в которой лежит пациент и на каком она этаже. Врач идет туда, где находится пациент, а не наоборот. В моем сегодняшнем понимании неврология – это совершенно амбулаторная специальность. Абсолютное большинство неврологических пациентов не нуждаются в госпитализации. Более того, для многих неврологических пациентов госпитализация скорее вредна, поскольку сопряжена с имитацией лечения, которое практически всегда неэффективно, и главное, далеко не всегда безопасно. Исключения составляют стационары при медицинских вузах, где изучаются сложные диагностические случаи для максимально эффективного современного творческого подхода к лечению и для обучения студентов и молодых врачей. Несуществующие болезни. На просторах интернета, с экранов телевизора и даже от некоторых врачей можно услышать тезис о несуществующих болезнях. Что же подразумевают под таким тезисом и что за болезни внезапно перестали существовать? К сожалению, это не означает, что все люди, которым были поставлены подобные несуществующие диагнозы, внезапно выздоровели или что болезни побеждены. На самом деле они никуда не делись. Просто с развитием медицинской науки представления о некоторых состояниях, которые раньше воспринимались как болезни, изменились. Часть из них стали новыми болезнями, потому что изменились критерии диагностики. Яснее стала природа и причины этих состояний. Другие же перекочевали в разряд нормы. Это достаточно сложно представить, но, тем не менее, даже крайне неприятные состояния, которые существенно снижают качество жизни человека, вполне могут оказаться вариантом нормы, не требующим особого лечения. Это индивидуальные особенности человека, его физиологии и психологии, И медицина порой здесь действительно бессильна. Кажется парадоксальным, что в наш век развития медицинской науки, когда множество лекарств и методов лечения открывается каждый день, сохраняется и даже увеличивается количество состояний, не требующих какого-то специального лечения. То есть в каких-то областях наука наступает, а в каких-то отступает. Однако для большинства врачей такое положение вещей совершенно неочевидно и даже подозрительно. Поверьте, среднестатистическому врачу крайне сложно признать свою ненужность в момент, когда он оказывается лицом к лицу с пациентом, который обратился к нему за помощью. Врачу совсем не просто отказаться от активного лечения патологий или, скорее, норм, которые не требуют терапии. Самое сложное для врача – не лечить. Представьте, что к вам обращается за помощью человек с какой-то незначительной, но вполне реально беспокоящей его проблемой. А вы, вместо того, чтобы помочь, предпочитаете понаблюдать за ним, не предпринимая активных действий. Естественно, у человека такая реакция вызывает недоумение, удивление, раздражение, а иногда и агрессию. Ведь он обратился за помощью, а не за наблюдением. А зачастую еще и совсем не бесплатно. Врачу, как и любому нормальному человеку, совсем не улыбается перспектива сталкиваться с недовольством или агрессией. Более того, есть специальности – врачи скорой помощи, психиатры, неврологи и другие – где врач сталкивается с недовольством и агрессией практически ежедневно, что не может не отразиться на его восприятии действительности и автоматически приводит к своеобразной защитной реакции. Ведь сейчас очевиден неоднозначный и в какой-то мере тревожный тренд. Пациент нередко становится уже клиентом со всеми вытекающими последствиями. Он всегда прав и не всегда понятно, нуждается он в обслуживании или лечении. В итоге врач начинает придумывать несуществующие болезни и назначать никому не нужное лечение. Однако далеко не всегда. А точнее, крайне-крайне редко такие действия связаны со злым умыслом или эмоциональным выгоранием врача. В нашей стране большинство медицинских работников изначально обучены так, что ничего кроме ложных диагнозов, они же диагнозы помойки, им в голову не приходят. Связано это как с дефектами медицинского образования, так и со своеобразной российской системой здравоохранения, где лечебные учреждения частенько выполняют не медицинскую, а социальную функцию. Сидя на поликлиническом приеме или на медосмотрах, имея существенные временные ограничения на прием, а иногда и указания от руководства не ставить норму, поскольку за нее никто не заплатит, врач вынужден идти на маленькие хитрости и откровенный подлог, чтобы сохранить работу и профессию. «А как же клятва Гиппократа?» по инерции воскликнет возмущенный слушатель. Но теперь-то мы знаем, что клятва Гиппократа не более чем миф. Таким образом, у врача постепенно включается защитный механизм, и он сам начинает верить в свои диагнозы. Так и появляются диагнозы помойки, которые объясняют все, ничего не объясняя. Но человек уходит, обремененный уверенностью, что с ним не все в порядке. Но доктора разберутся и помогут. Кстати, особенности нашего здравоохранения опираются еще и на долгоживущие советские пережитки худших свойств бесплатной медицины. Люди убеждены, что об их здоровье обязан заботиться исключительно кто-нибудь другой, например, государство, и снимают ответственность с себя. Поэтому с готовностью принимают эти несуществующие болезни не считая нужным вдаваться в детали. Но даже самый хороший, думающий, сильный врач, о котором говорят от Бога или по призванию, не может за своего пациента вести здоровый образ жизни или следовать рекомендациям. Итак, помойками во врачебной среде принято называть диагнозы, которые не имеют четких критериев установления, но достаточно прочно вошли во врачебно-пациентский лексикон. Такое обидное название они получили потому, что превратились в настоящую свалку, и под ними маскируется множество диагнозов, как ложных, так и вполне реальных. К неврологическим помойкам прежде всего относят вегетососудистую дистонию, остеохондроз. Немножечко особняком в этой компании стоит дисциркуляторная энцефалопатия. Интересно, что в современной англоязычной медицинской литературе «Слушай мировой» Первые два термина либо не встречаются вовсе, либо имеют несколько другой смысл. Так что, по всей видимости, эти диагнозы относятся исключительно к внутрироссийской медицинской мифологии, что делает их особенно интересными с точки зрения изучения национальных особенностей российской медицины. Вегетососудистая дистония. ВСД. Вездесущий диагноз. Прежде чем говорить об этом крайне распространенном диагнозе, необходимо разобраться, о чем вообще идет речь. Так что начнем с самого начала. В организме человека много разных систем. Пищеварительная, скелетно-мышечная, мочеполовая, сердечно-сосудистая и так далее. Все это сложно взаимосвязанное и тонко отлаженное хозяйство управляется и используется нами с помощью нервной системы. Нервная система устроена одновременно крайне сложно и очень просто. Грубо говоря, это компьютер, управляющий центр, головной и спинной мозг и множество проводов, периферические нервы. С помощью нервной системы мы можем, например, совершать движения. Ходить, бегать, прыгать, танцевать, говорить, писать, читать, улыбаться. Все эти действия мы в той или иной степени контролируем, и поэтому они называются произвольными. То есть мы сами по собственному велению и хотению можем на них влиять и управлять ими с разной степенью успеха. В то же время огромное количество действий наш организм совершает совершенно автоматически, и мы о них даже не задумываемся, пока с ними все в порядке. Сердце бьется. Артериальное давление регулируется, происходит пота и слюноотделение, выделение желудочного сока, расширяется и сужается зрачок и так далее. За все эти автоматические действия отвечает специальная часть нервной системы, которую когда-то назвали вегетативной, то есть растительной. Ближайшее понятное всем однокоренное слово мы можем найти в английском языке. Vegetable – овощ. Термин прочно вошел в медицинский словарь и многие годы использовался для обозначения как самой системы, так и проблем с ней. Появились такие производные, как вегетативная нервная система, вегетативная дистония, вегетососудистая дистония, синдром вегетативной недостаточности, психовегетативный синдром, вегетативное состояние. Однако с развитием медицины сам термин устарел. и в наши дни употребляется только на просторах бывшего СССР. В англоязычной литературе, как, впрочем, и в других языках, систему, отвечающую за автоматические действия, стали называть автономной, что гораздо точнее отражает суть происходящих процессов и снимает целый ряд терминологических вопросов. Существуют ли реальные заболевания автономной нервной системы? Конечно, существуют. Автономная нервная система может страдать как изолированно, так и вследствие других заболеваний. Например, сахарного диабета, болезни Паркинсона, алкоголизма. Это может быть системная патология, когда повреждается автономная система в целом. Например, при ортостатической гипотензии. А может поражаться только часть системы. например, при комплексном регионарном болевом синдроме или при синдроме Горнера. Чтобы не оставлять вопросов, поясню, что представляют собой названные заболевания. Комплексно-регионарный болевой синдром — это поражение периферического нерва, ведущего от центра к определенной зоне тела и организма человека. Как проявляется? В этой зоне возникает нарушение чувствительности, двигательной функции, Поражение вегетативных нервных волокон. К примеру, в руке. Обычно врачи сталкиваются с регионарным синдромом именно конечности – руки или ноги. В результате локального нарушения вегетативных функций возникает боль, нарушается рост волос, цвет кожи, потоотделение – это признак поражения самой периферической нервной системы. Причем эти проявления связаны с нарушением трофики – крова, и лимфообращение в пораженной зоне. И, соответственно, питание. Поэтому здесь начинают выпадать волосы, кожа приобретает синюшный оттенок, снижается и даже исчезает потоотделение, то есть отключаются функции, за которые отвечает вегетативная нервная система. Все это вместе, плюс боль, называется комплексным регионарным болевым синдромом. КРБС. Синдром Горнера, который я упомянул как заболевание автономной нервной системы, связан с поражением шейной симпатической цепочки, когда, если объяснять упрощенно, нарушается связь между центром управления в мозге и лицевыми мышцами на поврежденной стороне. Проявления эти очень заметны. Опущение века, птоз, сужение зрачка, миоз, западение глазного яблока, энофтальм. Ослабление потоотделения на пораженной стороне лица. Гипогидроз. Несмотря на пугающие проявления, синдром Горнера чаще всего относительно доброкачественный и не является признаком каких-то страшных заболеваний за исключением двух. Во-первых, опухоль панкоста. Это опухоль верхушки легкого, и синдром Горнера часто одно из первых ее свидетельств. Другая опасность, которая может быть связана с этим синдромом – начало аневризмы, расширение и деформация аорты. Некоторые патологии автономной нервной системы проходят с течением времени. Иногда состояние улучшается при лечении основного заболевания. Например, если благополучно удалить опухоль панкоста, синдром Горнера очевидно пройдет. К сожалению, некоторые болезни автономной нервной системы не имеют лечения. И единственное, что остается, воздействовать на симптомы, улучшая качество жизни пациентов. Тот же комплексный регионарный болевой синдром подразумевает лишь симптоматическое лечение. Максимальное снижение болевой чувствительности. Пока это все, что может сегодня медицина предложить таким пациентам. К счастью, заболевания, поражающие автономную нервную систему, возникают довольно редко. так почему же ее заболевание, пусть и под устаревшим названием вегетососудистая дистония, встречается в амбулаторной карте практически каждой женщины и половины мужчин в нашей стране? Все дело в том, что в середине 20 века немецкие ученые обнаружили взаимосвязь между психологическими проблемами и реакцией автономной нервной системы. Эта связь заключалась в том, что при выраженной тревоге у людей проявлялись симптомы поражения автономной нервной системы. Учащался пульс, усиливалось потоотделение, расширялся зрачок, возникало чувство нехватки воздуха, ощущение страха смерти, вплоть до панической атаки. Эту взаимосвязь обозначили как психовегетативный синдром. Именно в такой ипостаси автономная нервная система предстала перед советскими врачами. В СССР теорию развили и постепенно отдали на откуп неврологам. А они обнаружили, что часть реакций сопровождается изменением артериального давления, которое, в свою очередь, зависит от тонуса сосудов. Так психовегетативный синдром трансформировался в вегетососудистую дистонию – ВСД. Создавались целые научные отделы, которые занимались новой патологией. Разрабатывались классификации. методы лечения и профилактики. Кардиологи, которые часто наблюдали такую симптоматику, естественным образом несколько отклонились от неврологического видения проблемы и обозначили тот же комплекс симптомов как нейроциркуляторную дистонию и тоже начали углубленное изучение проблемы. Но, по сути, получились те же грабли, только сбоку. Таким образом, вегетососудистая дистония И нейроциркуляторные дистония, обнаруженная кардиологами, одно и то же. Тот же комплекс симптомов с акцентом может быть в большей степени на проявление со стороны сердечно-сосудистой системы. Учащенное сердцебиение, чувство выпрыгивающего сердца и так далее. Ведь по поводу именно таких состояний люди обращаются в первую очередь к кардиологу, а не неврологу. И кардиологи определили этот же комплекс симптомов именно как нервно-циркуляторную дистонию. Классический и очень показательный пример вреда от изолированности медицинских дисциплин. Когда все это происходило, активного обмена данными между специальностями междисциплинарного подхода, как сейчас, не существовало в принципе. Вот и получилось, что по-новому назвали старый симптомо-комплекс. И до сих пор продолжают также его называть. Кто-то посчитает это данью традиции, а кто-то невежеством. В любом случае, эти диагнозы прочно вошли во врачебные головы, став на какое-то время модным медицинским трендом. Однако ввиду недостатка четких диагностических критериев постепенно превратились в помойки для любых симптомов, в которых врачи не могли или не хотели разобраться. Сюда же попали головные боли и головокружение, обмороки и тремор, тахикардия и гипотония, бессонница и одышка, и многое другое, включая тошноту, общую слабость, частые ОРВИ, хроническую усталость и так далее. Практически любой симптом, особенно у подростков, трактовался как проявление вегетососудистой дистонии. Если проявления касались учащенного сердцебиения, или ощущение перебоев в работе сердца, то диагноз звучал как нейроциркуляторная дистония, или, например, кардионевроз. Эта теория так плотно засела в головах российских врачей, что многие до сих пор продолжают действовать в том же духе, не задумываясь ни секунды, не сомневаясь в существовании этой патологии. Тем не менее, наши западные коллеги уже много лет назад поняли, что все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Они выявили очень простую закономерность. При всей полноте и возможной тяжести клинических проявлений болезни сама автономная система никак не страдала. То есть расстройство функции, учащенное сердцебиение и чувство нехватки воздуха, и ком в горле, и чуть повышенная температура и слабость, И все на свете, именуемое в сумме вегетососудистой дистонией, не сопровождалось расстройством самой структуры. В автономной нервной системе как таковой повреждений не наблюдалось, несмотря на наличие таких симптомов. Когда вегетативная нервная система поражена, возникают исключительно либо синдром Горнера, либо комплексный регионарный болевой синдром (КРБС). не тошнота, головокружение. дурное настроение или общая вялость. Так было принято решение разделить истинные болезни автономной нервной системы и состояния, при которых проявлялись лишь перечисленные расстройства ее функций без поражения самой системы. В результате во всем мире был принят термин «функциональное расстройство нервной системы», который позволил более точно провести границы. В него и укладываются симптомы знаменитой вегетососудистой или нейроциркуляторной дистонии. К сожалению, на этом споры о природе диагностики и лечении этих расстройств не угасли, а лишь разгорелись с новой силой. На этот раз свою лепту внесли психиатры, выявив состояния, которые были вызваны чисто психологическими проблемами, но маскировались под поражение органов и систем организма. Если до этого существовало два вида болезней – психические, душевные болезни, например, шизофрения или клиническая депрессия, и соматические – болезни органов, например, сердца или желудка, то психиатры выделили третий вид – психосоматические, то есть заболевания, при которых психологический дискомфорт реализуется через дискомфорт физический. При этом сами органы и системы не страдают, к счастью. но могут нарушиться их функции. К таким состояниям и относят, например, сегодняшние медицинские хиты – синдром раздраженного кишечника или головную боль напряжения. Они действительно существуют и действительно могут очень серьезно дезадаптировать человека. А если простым языком – выбивать его из колеи. Таким образом, появился целый букет проблем, как с самим диагнозом, так и с тем, кто из врачей должен выявлять и лечить подобные психосоматические патологии, которые вынуждают людей обращаться за помощью. А это огромный пул пациентов. И Им без разбора выставляется фактически несуществующий, морально устаревший даже на словах диагноз. Назначаются ненужные, а зачастую и вредные обследования – плоть до компьютерной, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой доплерографии, УЗДГ, реоэнцефалографии. Все возможные методы, которые придуманы человеком, могут быть использованы. Даже иммунный статус некоторые доктора считают нужным проверить, а заодно провести всевозможные анализы крови и прочих жидкостей организма. Результат такого подхода неадекватное и необоснованное лечение. Если пациент обратился за помощью к кардиологу, ему будут назначены кардиопротекторы: предуктал, кардиомагнил, аспаркам, рибоксин и еще бесконечный список. У неврологов тоже на этот случай припасен целый арсенал нейропротекторов: миксидол, актовегин, церебролизин. Но в данном случае все это бессмысленное лечение. Все равно, что витамины принимать при парке делать или пить кефир, потому что это не решает проблему. Здесь очень важно понять принципиальный момент. Хотя диагноз несуществующий, проблема реальная, существующая. Это функциональное расстройство автономной нервной системы. И лечить его должны психиатры или психотерапевты. А перечисленные таблетки – пустая трата времени и денег, бессмысленные препараты от несуществующей болезни. Резюме. Что же делать людям с диагнозом вегетососудистая дистония? Да, как же быть, если у вас вымышленный диагноз, но совершенно реальные симптомы? На самом деле пациентам с вышеперечисленными жалобами необходимо пройти полноценное обследование для исключения органической природы заболевания. Ведь под маской вегетососудистой дистонии могут скрываться совершенно другие болезни. К сожалению, имея в запасе такой удобный диагноз, как ВСД, врачи рискуют упустить их. Чаще всего эти пациенты страдают тревогой, депрессией. Но подобные же симптомы могут говорить и о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, ХОБЛ, которая, между прочим, страдают около 15% россиян, зачастую даже и не зная об этом. Также дефицит железа и гипотириоз легко могут скрываться под маской вегетососудистой дистонии, потому что проявляются точно так же. Соответственно, все эти вещи, которые можно и нужно вылечить, остаются без внимания. После того, как будут полностью исключены реальные, связанные с истинным поражением органов и систем причины страдания, такие пациенты могут быть направлены к неврологу или психиатру-психотерапевту для коррекции функциональных расстройств. В современной зарубежной практике такие пациенты лечатся преимущественно у психотерапевтов. В России же пока еще существует исторический страх и неприятие к любым специальностям с приставкой "психо" в названии. И, разумеется, к соответствующим специалистам. Невролог для нашего человека не так страшно. Поэтому длительное время такие пациенты обращались и продолжают обращаться со своими проблемами именно к неврологам. Но, к сожалению, невролог не может полноценно помочь человеку с функциональным расстройством. и при правильном подходе вынужден подключать к лечению психологов или психотерапевтов, убеждая пациентов в необходимости такой помощи. Очень важно понять, эти пациенты не с приветом. Очень часто это люди, которые не в состоянии справиться со стрессом или отличаются повышенной чувствительностью, оказались в режиме физической или эмоциональной перегрузки. Им можно и нужно помочь. К сожалению, весьма распространен миф, в том числе и среди врачей, что все, кто страдает от подобных функциональных расстройств, либо притворяются, либо сами себе придумывают болезнь. К таким пациентам часто относятся как к симулянтам, тем, кто придумывает свою болезнь, или акгравантам, тем, кто усиливает симптомы существующей болезни. Этот миф возник из-за отсутствия органической причины заболевания. понятного повреждения того или иного органа или системы. Тем не менее, эти пациенты на самом деле больны и требуют квалифицированного и зачастую длительного лечения с применением противотревожных препаратов, антидепрессантов, психотерапевтических методик, например, когнитивно-поведенческой терапии. Остеохондроз позвоночника. Всем и каждому. Если вам каким-то чудом удалось избежать диагноза вегетососудистая дистония, то от хондроза позвоночника вы точно не отвертитесь. Этот диагноз настолько распространен в нашей стране, что я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что им страдает 100% населения старше 25 лет. Тут же возникает закономерный вопрос. Насколько правомочно считать патологией то, чем страдает подавляющее большинство? Может, это не патология вовсе, а вариант нормы? Попробуем ответить на этот вопрос и разобраться, что же это за диагноз и насколько оправдано его существование. Давайте для начала попробуем разобраться в строении позвоночного столба и его функциях, чтобы более точно представлять себе происходящие изменения. Позвоночник — это стержень, к которому прикрепляются все остальные кости, включая череп, а также огромное количество невероятно мощных мышц. Соответственно, как и любой центральный элемент конструкции, он несет огромную нагрузку. Казалось бы, столь важный элемент костно-мышечной системы должен быть монолитным, неделимым, твердым, как камень. Однако природа распорядилась иначе. Наш позвоночник, кроме поддерживающей функции, обеспечивает еще и подвижность, а это значит, что он должен быть не только твердым, крепким, но и гибким, причем одновременно. Природа решила этот вопрос, создав уникальное по архитектуре строение – цепь суставов. Выгода именно такого строения очевидна, ведь нагрузка распределяется равномерно на все звенья цепи. Но, к сожалению, есть у этой конструкции и слабые места. Подвижные отделы позвоночного столба, шейный и поясничный, которые берут на себя наибольшую нагрузку. Кроме того, на сам позвоночник оказывается постоянное воздействие извне. Снизу на человека действует опора, планета Земля. Ведь вес тела – это сила, с которой оно давит на опору. А как мы помним из третьего закона Ньютона, сила действия равна силе противодействия. Значит, Земля давит на нас ровно с тем же усилием, что и мы на нее. При этом сверху на человека давит атмосфера, точнее, столб воздуха высотой в одну атмосферу. Пока человек лежит или стоит на четвереньках, это давление распределяется равномерно, в том числе и по позвоночному столбу. Однако стоит человеку встать на ноги, его начинает буквально сплющивать этими разнонаправленными силами. Самое интересное, что если спросить первых встречных на улице, в каком положении на позвоночник оказывается большее давление, в положении стоя или в положении сидя, то абсолютное большинство ответит, сидя давление однозначно меньше. И это будет ошибкой. На самом деле в положении сидя давление на позвоночный столб примерно в два раза выше, чем в положении стоя. Это вызвано тем, что из поддерживающей функции выключаются крупные суставы ног, которые выполняют дополнительную амортизирующую функцию, когда человек стоит. Еще большую нагрузку позвоночник испытывает в момент наклонов, когда он превращается в своеобразный рычаг. Если же наклон сопровождается подъемом чего-то тяжелого, то нагрузка на поясничный отдел в 12-15 раз превышает вес поднимаемого предмета. То есть становится совершенно запредельной. Наш организм очень неплохо приспособлен к условиям внешней среды и хорошо справляется с таким давлением. Тем не менее, в старости мы на несколько сантиметров ниже, чем в юности. Это связано именно с тем, что с течением времени под воздействием этих сил наш позвоночник постепенно сплющивается. Естественно, что с костями позвоночного столба, то есть, собственно, позвонками, особенно ничего не происходит. Они слишком твердые. А вот межпозвонковые диски, которые выполняют функцию амортизаторов, постепенно теряют эластичность и высоту, что в конечном итоге и становится причиной снижения роста. Интересно, что космонавты возвращаются из полета на 3-4 сантиметра выше, чем были перед стартом. Они вырастают, потому что нагрузка на позвоночник полностью исчезает. В сущности, единственное состояние, при котором позвоночник не испытывает нагрузки, — это невесомость. Но вернемся из космоса к остеохондрозу. Остео означает «кость», кондро — «хрящ», а суффикс «ос» говорит о ненормальном разрастании той или иной ткани в организме человека. Во всем цивилизованном мире этим термином обозначают целую группу ортопедических заболеваний, которые развиваются преимущественно в детском и подростковом возрасте. На самом деле, это одна из болезней роста. То есть поражаются участки костей, любых, а не только позвоночника, которые отвечают за увеличение кости в размерах, так называемые зоны роста. Таким образом, реальный остеохондроз А не тот, которым больны 100% жителей нашей страны, обычно делят на три категории. Остеохондроз позвоночника, который возникает преимущественно в детском возрасте – 10-16 лет и характеризуется поражением межпозвонковых суставов и их деформацией. В литературе чаще встречается как болезнь Шейермана. Ее связывают с юношеским кифозом – искривлением позвоночника вплоть до формирования горба. Суставной остеохондроз – поражение крупных суставов, тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого и так далее, вплоть до разрушения, некроза, суставных поверхностей кости. Внесуставной остеохондроз – воспаление зон роста за пределами суставов, например, в области бугристости большеберцовой кости, также известный как болезнь шляптера. Сначала в области колена образуются припухлости, Их можно принять за отек в результате удара или падения. Но на самом деле это может быть начало деформации самой кости. Лечение может длиться от полугода до 5-6 лет. Поэтому чем раньше обратиться к специалисту, тем лучше. Это заболевание тоже свойственно подростковому возрасту. Особенно внимательными стоит быть родителям юных спортсменов, которые занимаются футболом, хоккеем и так далее. хотя 5% детей с болезнью шлятера, по мировой статистике, к спорту не имеют отношения. Точные причины остеохондроза в международном понимании этого термина неизвестны, равно как неизвестны до сих пор эффективные методы лечения этой группы заболеваний. К счастью, истинный остеохондроз совсем нечастое явление, в отличие от его сверхпопулярного российского собрата. Удивительным образом в России, которую, как известно, аршином общим не измерить, целая группа достаточно редких заболеваний по неизвестным причинам одновременно расширилась до невероятных размеров, охватив практически все взрослое население и сузилась до позвоночника, напрочь исключив другие локализации. Сейчас любое обращение к врачу с жалобами на боли в спине, ногах, руках, а иногда и в голове, заканчивается диагнозом остеохондроз позвоночника и рекомендацией огромного количества никому не нужных обследований и совершенно бесполезного, а иногда и откровенно вредного лечения. Первым делом пациент с вышеперечисленными жалобами отправляется на рентген позвоночника, где обязательно находят некие страшные изменения. остеофиты, как правило, доброкачественные небольшие наросты на теле позвонков. Спондилез, шипы по краям тел позвонков. Спондилоартроз, изменения в межпозвоночных суставах и так далее. Все эти изменения, которые, возможно, звучат для пациента довольно пугающе, на самом деле являются лишь описанием снимка, не имеющим никакого отношения к клинической картине заболевания, проявлением боли, ограниченности в подвижности. Но они зачастую трактуются врачами как подтверждение диагноза остеохондроз позвоночника. Следом за этими открытиями на рентгене, как правило, тянутся другие, более изысканные и детальные методы, ненужные в данном случае диагностики – компьютерная и магнитно-резонансная томографии. Они лишь закрепляют мнение врача и пациента о наличии страшного и очень серьезного диагноза. После того, как вердикт вынесен, начинается самое интересное. Ведь нет ничего прекраснее, чем лечение несуществующей болезни. В ход идут самые разные методы. От относительно безобидных – массаж, физиотерапия, рефлексотерапия до достаточно опасных – разные виды вытяжения позвоночника. И весь этот арсенал используется для лечения того самого злосчастного остеохондроза, которого на самом деле не существует. Лекарства льются рекой. Применяются совершенно фантастические по своему составу и свойствам препараты. Например, Биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы или депротеинизированный гемодериват крови телят. Стоимость такого лечения превышает все мыслимые и немыслимые границы. И это при том, что самого заболевания, по сути, нет. Особого внимания заслуживает вытяжение позвоночника. Подводное, надводное, на специальном столе, какое угодно. Это откровенно вредная методика. Полезных качеств, У нее нет. Делать этого нельзя никогда. Опасно она тем, что очень высок риск травмы. Таким образом, можно повредить межпозвонковый диск и способствует попаданию его кусочков в спинномозговой канал. Возможны дополнительные разрывы межпозвонковых дисков. Можно повредить межпозвонковые фасеточные суставы, которые обеспечивают ту самую гибкость позвоночника, о которой мы говорили. Можно повредить мышцы спины. Одним словом, эта процедура никому не может и не должна быть рекомендована. Однако основная опасность остеохондроза даже не в потраченном времени и выброшенных на ветер средствах. Самое неприятное, что погружаясь в бездонную и иллюзорную пучину остеохондроза, врачи часто пропускают совершенно реальные и очень неприятные диагнозы. За болями в спине, которые изначально привели человека к доктору, могут скрываться вполне реальные поражения внутренних органов, требующие быстрой диагностики и своевременного лечения, в том числе и хирургического. Инфекционные заболевания, воспалительные процессы, онкология – все это может протекать под маской остеохондроза. Мы подробно разбираем в главе мифы о боли в спине так называемые «красные флаги», которые требуют особого и незамедлительного внимания. Кроме того, под остеохондрозом могут скрываться различные патологии суставов ног или рук, которые длительное время так и остаются без необходимой терапии из-за неправильно установленного диагноза. Резюме. Что же у нас называют остеохондрозом и можно ли это вылечить? На самом деле, эта патология, с которой пытаются правдами и неправдами бороться наши врачи, ничто иное, как процесс старения позвоночного столба с постепенным ухудшением его функций, который на медицинском языке называется дегенерацией. Этому неизбежному процессу естественным образом сопутствует дистрофия, снижение питания межпозвонковых дисков, из-за чего снижается их эластичность. Таким образом, болезнь, которую на постсоветском пространстве принято называть остеохондрозом, на самом деле нормальный для человека, а также практически всех позвоночных животных, дегенеративно-дистрофический процесс, причина которому старение под нагрузкой. А значит, во главе угла должна быть качественная диагностика, направленная на выявление основного заболевания, если оно есть – а не попытка свалить все проблемы в одну кучу под названием остеохондроз. Закономерный вопрос – можем ли мы как-то притормозить этот дегенеративно-дистрофический процесс? Один из вариантов, как уже было сказано, попасть в состояние невесомости. Ясно, что это не очень реалистичный совет. Но и на Земле есть условия, позволяющие имитировать невесомость. Как вы уже догадались, это вода. Поэтому для спины во избежание или хотя бы для уменьшения этих дегенеративно-дистрофических изменений крайне полезно плавать, снижая таким образом нагрузку на позвоночник. Соответственно, профилактикой боли в области позвоночника, которую с высокой долей вероятности невролог оценит как остеохондроз, является плавание. Но очень важно, чтобы плавание было методически правильным, не по собачьей, споднятой над водой головой. Такая техника только усугубит проблемы в шейном отделе. Тогда как любое правильное плавание, и подводное, и дайвинг, в любом возрасте позволяет улучшить состояние суставно-связочного аппарата позвоночника и позвоночного столба. Дисциркуляторная энцефалопатия. Особый случай. Оговоримся сразу. Этот диагноз абсолютно реально существующий. и в компании несуществующих болезней стоит особняком. К сожалению, случилось так, что его тоже превратили в диагноз помойку. Дело в том, что точно до сих пор никто так и не определил эту патологию и не придумал, как правильно и более точно назвать это состояние. В нашей советской традиции неврологи называют его дисциркуляторной энцефалопатией. В Европе это диагностируют как болезнь малых сосудов. В Америке называют умеренно-когнитивным расстройством или сосудистой деменцией. Как видим, в обороте врачей целый ряд названий, которые можно было бы применить. И тем не менее, ни одно из них не является окончательно правильным и точно отражающим происходящее. Именно поэтому на этот синдром сосудистой дисциркуляторной энцефалопатии валят все, что не попадя. Чуть что, сосуды плохие. Таким образом, разумный и уместный термин оказался запомоен неправильными формулировками. Его превратили в еще одного, ничего не объясняющего и дезориентирующего как пациентов, так и врачей, козла отпущения неврологии. Это своего рода вегетососудистая дистония пожилых. Обычно ведь вегетососудистую дистонию ставят молодым людям в переходном возрасте, связанном с массой новых ощущений и переживаний. «Идеальная почва для формирования психосоматических нарушений». Однако, как мы уже разобрали в этой главе, симптомы ее не имеют однозначной связи с возрастом. И если примерно те же симптомы возникают у пожилых, с поправкой на возраст и сопутствующие проблемы и акценты, головная боль, головокружение, неустойчивость, забывчивость, нарушение внимания, иногда и нарушение походки – Все это сваливают на энцефалопатию. Хотя на самом деле под этим могут скрываться и оставаться без должного внимания вполне реальные эпизоды доброкачественного позиционного головокружения, о котором мы поговорим в главе, посвященной головокружениям. Головные боли напряжения, мигрени, которые мы разбираем в мифах о головной боли. И в отличие от других несуществующих болезней, Здесь могут скрываться вполне понятные и очевидные расстройства, связанные именно с дисциркуляторной энцефалопатией. Развести их довольно сложно. Конечно, проще сказать «ну что вы хотите, возраст», тем более что пациент, как правило, и сам так считает, и назначить совершенно бесполезное лечение теми же самыми нейропротекторами, средствами для усиления мозгового кровообращения. а для наиболее обеспокоенных и ответственных раз в полгода капельницы, которые на самом деле только вредят и никому не помогают. Почему я против этих, казалось бы, безобидных и общеукрепляющих капельниц? Дело даже не в том, что от вливаемых витаминов и нейропротекторов в капельницах будет какой-то ощутимый вред здоровью, а в том, что человек раз в полгода вынужден ложиться в больницу. И это само по себе неправильно. Лежание в больнице без острой необходимости никому не добавляет здоровья. Да и внутрибольничные инфекции никто не отменял. Нередко люди сами замечают, что из больницы выписываются с худшим самочувствием и в худшем состоянии, чем при госпитализации. Следующий момент может шокировать сторонников такой регулярной разумной профилактики. Препараты, широко рекомендуемые для этих целей, обладают недоказанной эффективностью и неизведанной безопасностью. Вливание их в существенном количестве действительно может вызывать некие осложнения. То есть эффект их не нулевой и не плацебо. Напротив, он может быть отрицательным. Однако традиции и консерватизм в отечественной медицине чрезвычайно сильны, и этот фактор небезобидности популярных старых средств практически никогда не учитывается. Например, один из часто применяемых для этих целей препарат – трентал. На самом деле, он у пожилых людей вызывает так называемый синдром обкрадывания по малому кругу кровообращения. Иными словами, он может давать прямо противоположный эффект. За счет того, что он влияет на периферическое кровообращение в малых сосудах, он ухудшает центральное кровообращение. и вызывает, в числе прочего, недостаточность мозгового кровообращения. Здесь есть, скажем так, свои нюансы. Эта энцефалопатия, которой можно объяснить все, не объясняя ничего, имеет еще пару имен. Хроническая ишемия головного мозга. Вертебробазилярная недостаточность, о которой мы говорим, в мифах о головокружении. Непонятный диагноз, когда что-то явно не в порядке, но никто не знает, как точно обозначить. При этом в России выделяют три степени дисциркуляторной энцефалопатии. Если переложить это на вменяемые, адекватные современной медицине термины, то получится, что первая степень дисциркуляторной энцефалопатии – это легкие нарушения в неврологическом статусе. Например, легкая забывчивость, трудности при усвоении нового материала, отсутствие четких изменений в неврологическом статусе. Вторая степень – это уже умеренное когнитивное расстройство. Первые признаки сосудистой деменции вследствие поражения белого вещества головного мозга из-за недостаточности кровообращения, например, в результате артериальной гипертензии. По сути, это как немые инфаркты или инсульты. Они могут никак себя не проявлять. Вторая степень – это уже умеренное когнитивное расстройство. Первые признаки сосудистой деменции вследствие поражения белого вещества головного мозга из-за недостаточности кровообращения. С появлением методов нейровизуализации, МРТ, стало понятно, что существуют так называемые немые инфаркты или очаги в головном мозге, которые не проявляются острым инсультом. Так показано, что примерно 25% пациентов старше 80 лет имеют более одного немого очага в головном мозге. Понятно, что распространенность такого бессимптомного поражения сосудов головного мозга выше, чем инсульта. Ученые подсчитали, что примерно в соотношении 1 к 10. Эти нарушения уже не являются безобидными, а приводят к снижению памяти, ослаблению внимания, рассеянности, часто раздражительности. На этом этапе невролог в результате нейропсихологического тестирования применения специальных тестов может выявить нарушение. Это умеренное когнитивное расстройство. Его отличие от деменции – сохранность повседневной активности, а также критики. А третью степень – дисциркуляторной энцефалопатии – принято обозначать уже как сосудистую деменцию с явными когнитивными расстройствами, с нарушением адаптации – памяти, концентрации внимания, ориентировки, тазовых функций и походки. Это и есть та самая деменция, которой все так боятся. Следует заметить, что этот вариант деменции существенно отличается от всем известной болезни Альцгеймера, а также от других видов деменции. Сосудистая деменция возникает как следствие нарушения кровоснабжения головного мозга. Таким образом, дисциркуляторная энцефалопатия Это целый комплекс расстройств от практически полного здоровья до тяжелой прогрессирующей болезни, которая фактически не поддается лечению.